Глава 6. Эй, какого ч е р т а Возмутился я столь непочтительному отношению к моей тушке. Я, в принципе, не очень люблю, когда меня будят буквально через пару часов после того, как я заснул. А тут е щ е прибавьте поздний час засыпания, алкоголь. Но, открыв глаза, я понял, что возмущаться рановато или наоборот позновато. д Сначала надо элементарно разобраться в происходящем. В комнате был в к л ю ч е н верхний свет. и большая люстра ярко освещала все пространство. Моему удивлению разбудили только меня. Мирон продолжал спокойно похрапывать, как будто ровным счетом ничего не происходило. В первый момент я даже подумал, что все происходящее мне снится. Но непрекращающиеся дергания ноги быстро убедили меня в обратном. Прямо передо мной в воздухе висели два призрака, одетых в какие-то старомодные одеяния для аристократов. Нет, может быть, конечно, это было что-то другое, но мне всегда казалось, что в камзолах и обтягивающих штанах ходят исключительно представители дворянских семейств. Ну, знаете, какие-нибудь там графы или бароны, возможно, даже князья, но я не настолько близко знаком с этим слоем общества, поэтому утверждать совсем точно не берусь. В общем, не хватало этим двоим только огромной шляпы, желательно с перьями. А так полный набор. Длинный камзол с множеством пуговиц и кружевным воротником, панталоны и обтягивающие чулки. Туфли с тупым носом у обоих были украшены какими-то вычурными пряжками, но разглядывать детали у меня сейчас не было никакого желания. То, что передо мной именно призраки, тоже становилось понятно с первого взгляда. Все остальные существа, даже нежить, не имеют привычки просвечивать, переливаясь голубоватым оттенком. Один из них выглядел значительно старше другого. Старик оказался достаточно высокого роста, по крайней мере, минимум на полголовы выше меня, но в то же время откровенно тощим. Правда, такое далеко не атлетическое телосложение отнюдь не мешало ему держать абсолютно прямую спину и смотреть на окружающий мир не просто сверху вниз, а с откровенным превосходством. н о и плюс его камзол смотрелся как-то побогаче, что ли, чем у его спутника. Вторым был призрак довольно молодого парня, не очень высокого роста, но, по крайней мере, регулярно питавшегося при жизни. Если приглядеться, то можно было заметить даже небольшие щечки на довольно круглом лице. Вот только его стрижка все портила. Редкие волосы старика были аккуратно уложены на пробор, а у молодого была типичная стрижка под горшок. Причем, судя по неровным прядям, стригли его именно с применением данной прогрессивной для своего времени технологии то есть просто надевали на голову глиняный горшок и обрезали все торчащее из-под него. Одежда на нем выглядела откровенно победнее. Скорее всего, он выполнял функции слуги или советника при господине, поэтому даже сейчас, давно пребывая в ином мире, старался держаться немного позади старика. Но самым удивительным было то, что за ноги и за руки меня дергали маленькие существа, похожие на гоблинов и гномов одновременно. Скорее всего, они не имели никакого отношения ни к тем, ни к другим, а мой мозг просто подобрал наиболее удобную для меня аналогию из прочитанной когда-то художественной литературы. н е в ы с о к о г о буквально чуть выше колена роста, с непропорционально большими головами и вполне человеческими чертами лица, дергающие меня за конечности существа, обладали мощными на вид руками и, наверное, такими же ногами. Хотя с ногами все было достаточно условно, Нелепые бесформенные балахоны, служившие этим существом одеждой, полностью скрывали нижнюю часть туловища, и оставалось только гадать, что ж там может быть. То ли старинные деревянные башмаки, то ли мохнатые лапы, то ли вообще ласты. Нет, ну а что? В жизни и не такое бывает. Хотя с мохнатыми лапами я, скорее всего, погорячился. Насколько я видел, на теле м а л ы ш е не было никакой растительности, и даже их головы были абсолютно лишены волос. «Да хватит меня дёргать!» Возмутился я и ногой отпихнул о от себя одного из коротышек. Он, видимо, не ожидал от меня такой активности и, не удержавшись на ногах, пролетел пару метров по комнате, чтобы врезаться спиной в стену. Раздалось непонятное ворчание, перешедшее в писк с подвыванием. Наверное, я не рассчитал, и малыш приложился слишком сильно. Интересно, что призраки практически не отреагировали на такое вольное отношение к своим помощникам. в е р н е й на лице молодого еще мелькнула какая-то эмоция, а старик как будто бы и не заметил произошедшего. «Андрей, твою такую дивизию!» раздался недовольный голос Мирона. «Сам не спишь и другим не даешь. Тебе есть хоть что-то человеческое?» Вот теперь старик удивленно дернул головой пролаял какую-то команду на непонятном мне языке. Хотя не буду утверждать, что я хорошо учился в школе, но, по-моему, эти звуки напоминают немецкий. «Что ты там гавкаешь?» Мирон недовольно покрутился на диване и все-таки оторвал голову от подушки. «Опа-на!» Удивленно протянул он, обозревая неожиданную картину. «Андрюха, а кто это? Ты их знаешь?» «Ваш друг, чародей?» Внезапно спросил у меня призрак молодого. Причем, что меня порадовало, он задал вопрос на русском, пускай с жутким акцентом. «Почему он не спит? На него не действуют наши заклинания!» Услышав голос призрака, второй коротышка бросил мою руку и отошел к стене, где копошился, селись подняться его товарищ. «Просто-напросто у моего товарища есть амулет от ментального воздействия, и коли уж вы его разбудили, то стоит объяснить цель своего визита!» С удовольствием разглядывал я удивленные лица призраков. «Мой друг Мирон очень не любит, когда его будет в неурочный час!» «Вообще-то точно такой же вопрос мы собрались задать вам!» С неожиданным пафосом заявил молодой. «Оборотни-медведи — крайне редкие гости в наших краях. Тем более, как мы поняли, вы прибыли к нам издалека, и поэтому нам хотелось бы понять, зачем именно вы посетили наше поместье?» «Чего?» Полусонные глаза Мирона наконец распахнулись вовсю ширь. «Ваше поместье? Андрюха, скажи мне, что я еще сплю». «Если честно...» обратился я к призраку, то я тоже ничего не понимаю. Не могли бы вы мне объяснить более подробно, кто вы такие и о каком поместье идет речь? «Как же тяжело разговаривать с неграмотной молодежью!» Внезапно вступил в разговор старик. Оказывается, он тоже владел русским языком, что только добавило к горке изумления пару дополнительных черпаков. «Да будет вам известно, что здесь, на этом самом месте, вы находитесь на территории м а я р а т а т а н н в а л ь д е родового поместья семьи фон Ауэров, которое мой дед заложил более трех столетий назад. «Стоп!» — поднял руку Мирон, как школьник на уроке. «Вот слово «кайрат» надо объяснить. Что это такое?» «Майорат!» — по слогам поправил моего напарника старик, словно недовольный тем, что его перебили. «Это значит, что имение целиком переходит от отца к старшему сыну». «Его нельзя разделить, продать, заложить, и семья обязана делать все для процветания родового гнезда». «Мама дорогая, — пробормотал Мирон, — это ж е хуже ипотеки». Старик еще раз поморщился, но решил не обращать внимания на комментарии моего напарника. «Я делал все для преуспевания нашего поместья и умер в твердой уверенности, что дети продолжат дело, начатое нашими предками». Каково же было мое удивление, когда железная машина растерзала место моего упокоения, и я обнаружил, что от усадьбы практически не осталось никаких следов. Здесь живут другие люди, другой нации и других культурных традиций. Вы понастроили каменные коробки, в каждой из которых жителей больше, чем когда-то было слуг у моего батюшки. — Все течет, все меняется, — философски заметил я. Если здесь и было когда-то ваше поместье, то оно кануло в лету. Я так понял, что вы уже успели оглядеться, а значит, заметили, что вокруг не только дома другие. Здесь территория совсем другого государства, в котором в вашей усадьбе просто-напросто не нашлось места. Так бывает. Прошлое умирает, и на его месте зарождается новая жизнь. Может быть, это и грустный процесс, но хотим мы этого или нет, он неизбежен. «Мы возделывали эту землю столетиями», — возразил мне старик. «Это прекрасно и даже местами интересно», — непроизвольно зевнул я. «Но вы так и не сказали, зачем явились к нам. Мы, как вы верно заметили, гости, приехали к другу и знать не знали про то, что здесь когда-то было чье-то имение». Старик пожевал губами, как будто раздумывая, стоит продолжать с нами разговор или нет. Кстати, призрак молодого молчал и благоговейно внимал речам старика, даже не пытаясь перебить его или добавить в нашу беседу хотя бы реплику. Гномы-гоблины вообще стояли смирно, как восковые фигуры, и больше не предпринимали попыток подергать меня за конечности. «Здесь крайне редко появляются люди, знакомые с изнанкой мира», наконец решил заговорить старик. «Поэтому, почувствовав ваше присутствие, я решил взглянуть на вас лично, чтобы сделать официальное предложение. «Нам?» — удивился Мирон. «Интересно, какое? Только учтите, мы работаем по предоплате, так что начинать надо с информации о месте расположения семейных ценностей». «Деньги!» — с неким оттенком брезгливости процедил старик. «Я понимаю, что честь и память моих предков для вас пустой звук, «Однако я хотел бы восстановить то, что делал мой дед, мой отец, я и мои потомки. Я предлагаю вам купить этот город и отстроить нашу усадьбу заново». «Однако», — протянул я о д н о м ы в а услышанное, — «а какие условия? Начнем с того, что у нас нет столько денег, да и времена немного изменились. Нельзя просто так прийти и купить целый город. В конце концов, мы же можем просто вас обмануть». «Естественно». но я не собираюсь доверять семейные накопления первому встречному. Теперь брезгливости в голосе старика слышалось все больше. Вам придется принести мне на крови клятву верности. Я предлагаю вам служить мне, и вы будете достойно вознаграждены за свои старания. О как! Крякнул от неожиданности мой напарник, но тут неожиданно в разговор вступил второй призрак. «Служить семье Ауэра в п о ч е т н о е и д о с т о й н о е миссии», — р и ч м поведал нам, молодой. «Мой прадед поступил на службу к этой семье задолго до моего рождения и ни разу не пожалел о принятом решении». «Очень интересное предложение», — аккуратно ответил я призраку, строго с зырком с н о м и р о н а уже открывшего рот, чтобы высказаться. «Но я надеюсь, что вы понимаете необходимость его обсудить и обдумать. Такие решения не принимаются спонтанно». «Даю вам три дня», — торжественно провозгласил призрак. «А затем я приду и призову вас к ответу». «Я услышал вас, господин», — решил подыграть я старику. «Но не позволите ли вы сначала задать вам несколько вопросов?» «Спрашивай». Теперь призрак попытался продемонстрировать нотки любезности в голосе. Было видно, что обращение господин пришлось ему по душе. «Откуда вы знаете русский язык? Задал я вопрос о том, что волновало меня с самого начала. «По идее, в те времена, когда вы жили, русских в этих местах не б ы л в ы удивительно безграмотный юноша», — снова попенял мне старик. «Один ваш военачальник, довольно известный, почти год был губернатором Кёнигсберга. И мой отец принял решение нанять двух воинов, дабы они учили меня и моих братьев премудростям воинской науки. Я умею даже читать на вашем языке». «Но, признаюсь, что многие слова после воскрешения мне неизвестны, хотя общий смысл я понимаю». «Да, уж стыдно признать, но я действительно сейчас открывал новые и новые страницы родного города. В памяти мелькала фамилия Суворов, но почему-то мне казалось, что слуга-царю, о т е ц с о л д а т о м только воевал и никогда не имел тяги к административным должностям». «А кем являются вот эти удивительные существа?» — сказал я на малышей, так неаккуратно разбудивших меня буквально несколько минут назад. — а о р к н е х т ы Впервые за все время разговора старик посмотрел на коротышек, жмущихся к стене. — Мой отец долго экспериментировал в лаборатории, пока не вывел эту породу слуг. Они созданы, чтобы служить моей семье, но после воскрешения я сумел найти только этих двоих. — Надо будет залезть потом в интернет и посмотреть, что может значить это слово. Может быть, что-то наподобие «Слуги семейства Айров». Хотя, с другой стороны, батюшка этого призрака мог назвать получившееся создание так, как ему хотелось в данный момент, хоть кракозябриком, и не обязательно, что это слово должно хоть что-то означать. А вот прямое указание на то, что отец старика был чародеем, мне не понравилось. Одно дело, призрак, могилу которого потревожили строители при рытье котлована, И совсем другой к о л е н к о р семья потомственных волшебников. Оно, как еще и папенька, решит вылезти на свет. Восстание мертвецов интересно наблюдать только по телевизору. В реальности, как мне кажется, это крайне малопривлекательное зрелище. К тому же еще и крайне опасное для мирных обывателей. — А они только ваши слуги? — уточнил я. — Здесь же должен быть кто-то наподобие домовых. Или а о р к н е х т ы исполняют эти функции? «Мои слуги служат только мне. Никак иначе и быть не может», — резко ответил старик. «В моей усадьбе никогда не было никого лишнего. Надеюсь, это все?» «Да уж, резкий мужчина, ничего не скажешь. Даже если у меня и были какие-то вопросы, то сейчас как-то пропало желание их задавать. Да, впрочем, сейчас действительно не самое лучшее время для удовлетворения любопытства. Нас застали врасплох». а к серьезной беседе надо подходить более подготовленными. «Да, спасибо большое», — предельно вежливо ответил я. «Извините, что отнял у вас время». «А мне вот непонятно», — начал б ы л о м и р о н но, видимо, его статус в глазах призрака был гораздо ниже моего. Он даже не обратил на слова моего напарника никакого внимания. «Довольно разговоров. Я приду за ответом через три дня и надеюсь, что вы примете правильное решение». Оборвал нас старик. немедленно исчез вместе со своим спутником. Мирон посмотрел на меня ошалелым взглядом, а затем хмыкнул и произнес. «Ну вот и скажи мне, что не т тебя все наши беды». Он встал, прошлепал б а с ы м и ногами по ламинату в соседнюю комнату и вернулся оттуда с початой бутылкой минералки. Костя спит и не знает, какие страсти творятся у него в квартире. Мирон с наслаждением присосался к бутылке с минералкой и п о р о ж н и л ее как минимум на две трети. Потом опять посмотрел на меня с улыбкой и передразнил призрак старика. «Давно уже медведи не захаживали наши места. Особенно такие упитанные и красномордые». «Да ну тебя!» Улыбнулся, и я чувствую, как в животе постепенно рассасывается комок напряжения, появившийся там с самого момента пробуждения. «Делать-то что будем?» «Сейчас мы будем спать!» Мирон допил минералку, выключил верхний свет и опять забрался под одеяло. Он сделал загадочное лицо и покрутил пальцем вокруг себя, видимо, намекая, что призрак старика или его слуги вполне могут сейчас быть неподалеку и внимательно слушать. Предложение очень серьезное, поэтому думать о нем надо на свежую голову. Но клад — это всегда интересно». И он захрапел, едва успев закончить фразу. В очередной раз, восхитившись железными нервами своего друга, я побрел в соседнюю комнату. Спать хотелось отчаянно, но адреналин, вызванный появлением ночных гостей, еще не успел выветриться из организма окончательно. Я покурил, написал большое и теплое сообщение Светке и в очередной раз укорил себя, что вообще-то можно было подумать об этом и раньше. Да уж, надо признать, что Мирон в чем-то прав. «Спрятались» называется. Не успели приехать в город, как попали в разборки с неизвестным призраком, который почему-то уверен, что предел наших жизненных мечтаний — служить его персоне. И как я н и силился, в памяти упорно не хотели всплывать рецепты по упокоению таких призраков. Наверное, древние были правы. Тяжело вспоминать то, чего ты и раньше не знал. Придется звонить Эдику. Но это будет потом. Сейчас мне хочется спать».